Кто-то толкнул её в ногу и незнакомый медвежий голос произнёс. с л и р а Сирин, тебя зовёт король!» Она проснулась, п о л у м ё р т в о й от холода и не могла открыть глаза, потому что веки смерзлись, но п а н т е л и м о н о б л и з а л их. Лёд на ресницах растаял, и вскоре она смогла разглядеть при лунном свете молодого медведя, Два раза она попыталась встать, но оба раза падала. Медведь сказал, «Поезжай на мне!» и прилег, подставив ей широкую спину. Вцепившись в мех, л й р а сумела продержаться на ней до тех пор, пока он не привез ее в глубокую лощину, где собралось много медведей. Из толпы навстречу ей бросилась маленькая фигурка, и чей-то Дэймонд Радостно запрыгал к п а н т е л и м о н у «Роджер!» — сказала она. «Йорик Бирнисон велел мне оставаться здесь, в снегу, пока он сходит за тобой. Мы выпали из шара. Когда ты упала, нас унесло далеко-далеко. А потом мистер Скорсби опять выпустил газ, и мы врезались в гору и так покатились по склону, как тебе и не снилось». А где теперь мистер Скорсби и ведьмы тоже? Не знаю. Остались только мы с ю р и к о м Бирнисоном. Он пошел прямо сюда искать тебя. Мне рассказали о сражении. Лира огляделась. Под руководством пожилого медведя узники строили убежище из плавника и обрывков брезента. Видно было, что они рады работе. Один из них высекал... «Кремнем огонь для костра». «Вот еда», — сказал молодой медведь, разбудивший лиру. На снегу лежал свежий тюлень. Медведь вскрыл его когтем и показал лире, где найти почки. Одну она съела сырой. Мясо было теплое, мягкое и невообразимо вкусное. «И сало поешь!» сказал медведь, оторвав ей кусок. Вкусом оно напоминало сливки с лесным орехом. Роджер сначала колебался, но последовало ее примеру. Они ели с жадностью, и через несколько минут Лира окончательно проснулась и стала согреваться. Она вытерла рот, поглядела вокруг, но Йорика не было видно. р бирни и к р а з г о в а р и в а е т со своими советниками», — сказал молодой медведь. «Он велел п р и в е с т и тебя, когда поешь. Пойдем». Он провел ее вверх, по склону к тому месту, где медведи начали строить стену из ледяных блоков. Йорик Бирнисон сидел п о с р е д и группы медведей постарше и встал, приветствуя ее. «Лира с и р е н — сказал он. — Иди, послушай, что мне рассказывают. Он не стал объяснять ее присутствие другим медведям. А может быть, они уже знали о ней? Так или иначе, они освободили ей место и обращались с ней крайне почтительно, словно она была королевой. Она была безмерно горда тем, что может сидеть рядом со своим другом Йориком Бирнисоном под переливчатым занавесом Авроры в полярном небе и участвовать в беседе медведей. Выяснилось, что владычество Йоффра Ракнисона над ними было чем-то вроде наваждения. Некоторые объясняли это влиянием миссис Колтер, которая посетила его еще до изгнания Йорика и привезла ему разные подарки. И Йорик об этом не знал. «Она привезла ему с н а д о б ь е сказал один медведь. «А он тайком скормил его Хьяльмору Хьяльморсону, и тот забыл себя». «Хьяльмор Хьяльморсон», — поняла Лира, — «был тот медведь, которого убил Йорик, за что и был изгнан. Значит, за этим стояла миссис Колтор, и не только за этим». У людей есть законы, запрещающие делать то, что она задумала. Но законы людей не распространяются на Свальпорт. Она хотела построить здесь еще одну станцию, такую же, как Больвангар, только хуже. И й ф у р намеревался ей Это разрешить, вопреки всем обычаям медведей. Люди посещались в Альборт или находились тут в заточении, но никогда не жили и не работали. Она собиралась постепенно увеличивать свою власть над е о ф о р о м Ракнисоном, а его власть над нами, так, чтобы в конце концов мы стали ее слугами». Бегали туда и сюда по ее команде и занимались бы только тем, что охраняли безобразие, которое она собиралась тут устроить. Так говорил старый медведь. Его звали с ё р е н Эйсерсон. Он был советником и страдал под властью Йофура. «Лира!» «Что она теперь собирается делать?» — спросил Йорик Бирнисон. «Когда узнает о смерти Йофра? Какие будут ее планы?» Лира достала а л и т и о м е т р Света было недостаточно, и Йорик приказал принести факел. «Что случилось с мистером Скорсби?» — спросила Лира, пока они дожидались огня. И с ведьмами. На ведьм напал враждебный клан. Не знаю, был ли он союзником людей из Больвангара, но эти ведьмы патрулировали в нашем небе. Их было множество, и они напали во время шторма. Я не видел, что случилось с Серафиной Пеккола. А что касается Лис Корсби, когда мы с мальчиком выпали из корзины, его шар взвился вверх. Но прибор скажет тебе, что с ними сталось. Медведь приволок сани, на которых стояла жаровня с углями, и сунул в них смолистый сук. Сук сразу загорелся. И при свете факела Лира установила стрелки, чтобы получить ответ Алис Корсби. Оказалось, что он еще в воздухе. Ветер несет его к новой земле. От скальных мар он не пострадал. И от враждебных ведьм отбился. Лира сказала это Юрику, и он довольно кивнул. «Пока он в воздухе, он в безопасности», — сказал й р и к «А миссис Колтер?» Ответ был замысловат. Стрелка переходила с символа на символ так, что Лире пришлось долго думать. Медведям было любопытно, но они сдерживались из уважения к ю р и к у Бирнисону, терпеливо ожидавшему ответа от Лиры. Она постаралась забыть о них и, сосредоточившись на стрелке, погрузилась в транс. Наконец, игра символов сложилась в понятную последовательность. Ответ был неутешителен. Он говорит, что она... Она прослышала, что мы летим сюда, и раздобыла транспортный дирижабль, вооружённые пулемётами. По-моему, так. И сейчас они летят на с в а л ь б а р д Она ещё не знает, что е о ф Уракнисон погиб, но скоро узнает, потому что... Да. Да. Потому что ей скажут какие-то ведьмы, а они узнают это от... скальных мар. Так что тут всюду шпионы в небе, Йорик. Она летит, вроде как, на помощь й о ф а р у Ракнисону. А на самом деле хочет отобрать у него власть с помощью полка Тартар, который идет сюда по морю. И будет здесь дня через два. И как только она доберется до места, где держит лорда Азриэла, Она прикажет убить его, потому что... А, теперь ясно, раньше я не могла понять. Йорик, вот почему она хочет убить лорда Азриэла. Она знает, что он собирается сделать, и боится этого. Хочет сделать это сама, опередить его. Должно быть, это город в небе, не иначе. Она хочет попасть туда первой. А теперь он говорит мне ч т о т ы еще. Она наклонилась к а л и т и о м е т р у сосредоточенно следя за прыжками стрелки. Стрелка металась так быстро, что глаза едва успевали за ней. Роджер, заглядывавший через ее плечо, даже не замечал остановок стрелки. Он видел только, что между пальцами Лиры поворачивающими головки и подвижной с т р е л к а идет диалог на языке таком же непонятным человеку, как Аврора. «Да!» сказала она наконец и опустила прибор на колени. л и р а замигала и несколько раз вздохнула, приходя в себя после напряженной работы. «Да!» Я поняла, что он говорит. Она... Опять гонится за мной. Ей что-то нужно от меня. То же самое, что нужно лорду Азрию. Им нужно это для... Для эксперимента, не знаю какого. Тут она запнулась и перевела дух. Что-то беспокоило ее. И она не знала, что... Она не сомневалась, что этим нужным и важным для них был олитиометр. В конце концов, миссис Колтер хотела же его получить. А если это не он, то что? И в с ё же это было что-то другое. На себя олитиометр указывал иначе, не так, как сейчас. Я думаю, это олитиометр». Огорченно сказала она, «Я все время так думала. Я должна отдать его лорду Азриэлу, чтобы он не попал к ней в руки. Если к ней попадет, мы все умрем». Произнеся это, она почувствовала такую усталость, такую опустошенность и печаль, что смерть показалась бы ей облегчением. Но пример Йорика не позволял ей поддаться этому чувству. Она спрятала л и т е о м е т р и выпрямилась. «Далеко она отсюда?» — спросил Йорик. «Всего в нескольких часах. Надо отдать литиометр лорду а з р и л у как можно скорее». «Я пойду с тобой», — сказал Йорик. Она не стала спорить. Пока Йорик отдавал приказы и собирал отряд для ее сопровождения на последнем этапе их северного путешествия, Лира сидела тихо, сберегая энергию. Что-то ушло из нее во время этого последнего общения с а л и т и о м е т р о м Она закрыла глаза и уснула. Вскоре ее разбудили. Пора было. Отправляться в путь.